И султанша встала, надела свою одежду и пошла к дочери. Она подошла к царевне, поцеловала ее и пожелала ей доброго утра, но царевна не дала ей ответа. И султанша подумала, что с ее дочерью, наверное, случилось какое-нибудь диковинное событие, которое ее встревожило. — Доченька, — сказала она, — почему ты такая и что с тобой делается? С тобой, наверное, случилось что-нибудь, что тебя встревожило. Я пришла к тебе, чтобы на тебя поглядеть и пожелать тебе доброго утра, а ты не дала мне ответа, и также, дочь моя, ты поступила с твоим отцом. И тут госпожа бадра будур подняла голову и сказала... «О, матушка, не взыщи!» «Да, мне, правда, следовало встретить тебя с почетом и уважением, но я надеюсь, что ты меня извинишь и простишь и выслушаешь, какова причина, побудившая меня так вести себя. Это причина темной ночи, которую я только что провела. Не успел мой муж лечь ко мне в постель, как какое-то существо, я не знаю ни вида его, ни образа, подняла нас вместе с постелью и поставила ее в одном темном, грязном и скверном месте. И госпожа Будур рассказала своей матери обо всем, что она увидела в эту ночь. Как ее мужа унесли от нее, и она осталась одна, а потом пришел другой юноша и положил между ними меч и лег с нею рядом, а утром тот, кто унес их, воротил их на место». — И когда мы оказались здесь, — продолжала царевна, — он оставил нас, и спустя немного вошел мой отец, и от того, что со мной произошло, я ему не ответила, когда он заговорил. Может быть, ему стало из-за меня тяжело, но если бы он знал, что со мной случилось сегодня ночью, он бы, наверное, меня простил и не взыскивал бы с меня. — О, дочка! — сказала ее мать. — Берегись, не говори таких слов, чтобы не подумали, что ты сошла с ума и потеряла рассудок. Слава Аллаху, что ты не рассказала об этом твоему отцу. Ни за что не говори ему таких слов. «О, матушка — Матушка, — молвила госпожа Будур, — я не сошла с ума и не лишилась рассудка. Если ты не веришь моим словам, то спроси моего мужа. «Вставай и выбрось из головы эти пустые бредни», — сказала султанша. «Надень платье и посмотри, как радуются во всем городе твоей свадьбе, и послушай, как играют ради тебя музыкальные инструменты и барабаны». Потом султанша позвала служанку и та нарядила госпожу Будур и привела ее в порядок, а султанша вышла к султану и сказала ему, что госпоже Будур привиделся этой ночью дурной сон, который ее встревожил. Она попросила у султана прощения за свою дочь, а потом послала за сыном визиря и спросила, правду ли говорит ее дочь или нет. И сын визиря... От страха, что лишится своей жены, принялся все отрицать и сказал «Я ничего об этом не знаю», и царица убедилась, что ее дочери приснились сны и видения.